К концу марта живот Тамары округлился до такой степени, будто она спрятала там большой арбуз. Женщины единодушно сходились во мнении, что будет мальчик. На работу фельдшер практически не ходила. Ей и по дому стало тяжело передвигаться. Книгу она о сфере костик дочитала. Много там нашлось таких заумных словесных конструкций, что автора по-хорошему следовало нагнуть и отлупить ремнём. Где-то третий из прочитанного бывший редактор вовсе не понял. Однако несколько мыслей из этой книги Костика кольнули в область сердца. В общем и целом книга утверждала, что вокруг Земли есть некая оболочка, наподобие стратосферы, только невидимая, неосязаемая и неизмеряемая. Ее задача – обеспечивать один из животных видов высшей мыслительной деятельностью. Все, что делается человеком, по мнению автора книги, происходит непросто по воле ноосферы именно она посылает в мозг сигналы, идеи, решения, желания. Именно она так делает, что люди, живущие на разных континентах, совершают одинаковые изобретения, пишут похожие книги, снимают сходные фильмы, записывают идентичные треки. По предположению автора книги, ноосфера посылает одинаковые идеи сразу нескольким людям, чтобы те не пропали. Дальше следовали полунаучные рассуждения о том, что ноосфера растворена над планетой, но при этом имеет доступ ко всем мозгам одновременно. Иногда она по необъяснимой причине даёт некоторым индивидуумам сверхспособности: телекинез, телепатию и прочие псевдомистические умения. Автор книги достаточно аргументированно уверял своего читателя, что ноосфера такое же обыденное явление, как и восход солнца. Люди придумали этому явлению несколько понятий: Бог, судьба, ноосфера. Но по факту человечество не может понять сущность ластвующую над ним. Это равносильно тому, что курица попытается разобраться в деятельности человека. Бывший редактор захлопнул самоиздатовскую книгу с обожжёнными углами. Он понятия не имел, насколько изложенный в ней материал соответствует истине и насколько научен. С другой стороны, одной из смерти Бруно достаточно, чтобы понять, насколько люди костны. На лестнице послышались шаркающие шаги. Вскоре спустилась Тома. "Постой", сказал Костя. "Я тут кое-чего прочёл", показал книгу. После вкратце пересказал идею о наосфере, "бред редкостный". Фыркнула Тома. Затем тяжело вздохнула и шаркающей походкой направилась в туалет. Может и бред зато умчего прознёс Костя. Но бегающие по улицам одичавшие люди тоже бред. А вот это, к сожалению, реальность, ответила Тамара. 1 апреля Анатолий поймал неожиданное сообщение: "Держись, Москва, мы едем". В этот день поисковые группы в город не выезжали, поэтому радист в первую очередь сообщила бы инцидент и бандиту. Спецназовец с огромными набухшими от недосыпа мешками под глазами приковылял в дом к Анатолию. "Включай на хрен", буркнул он. За последнюю неделю полицейский поспал в лучшем случае 14 часов. Из его злости стало возможно сделать динамит, а попадись маньяк ему в руки, без сомнения, переломал бы тому все кости. Спецназовец неуклюже нацепил наушники, опустил микрофон к рту. Анатолий повернул ручку, клацнул тумблером. "Ей на хрен, есть там кто?" оркнул бандит. Минуту подождал, затем снова спросил. "Меня на хрен кто-нибудь слышит?" Подождал ещё минуту и уже хотел стягивать наушники, когда в них раздался хриплый мужской голос. "Вовчан, ты что ли? Тимурыч?" Глаза бандита округлились, лицо вытянулось. "Да ну на хрен, Тимурыч это ты?" "Я" «Мы тут с группой подъезжаем с Юго-Востока. Ты где базируешься?» «Серебряный Бор. Это нахрен остров такой в Москве. В общем...» Задумался он. «Четко на запад по Звенигородскому шоссе нахрен». «У меня тут есть карты. Найду». Ответила рация. «Жди. И пузырь готов. Литров на дохренадцать». «Жду». Коротко ответил бандит и стянул наушники. Бросил их на стол. «Жду» и посмотрел на Анатолия ошеломившими глазами Мы вместе в армейке были, дружили, сказал он, словно оправдывая